Глава 3 Откуда берутся трупы? С чего начинать и в какую сторону направить поиски? У следователя Воловцова сомнений не возникало. Несмотря на заверения членов Совета судебных приставов, что Владислав Щелкунов никаких щекотливых дел в последнее время не вел и каких-либо серьезных конфликтов в связи с... арестовыванием имущества, задержанием должников и взысканием с них денег, не имел. Иван Федорович все же решил начать следствие именно в этом направлении. Не исключено, что у него были недоброжелатели по более ранним делам, связанные с арестом имущества. Никто не испытывает добросердечной отрады, когда в ваш дом приходит судебный пристав и накладывает на ваше имущество арест, как на несостоятельного должника. Ведь ясно, как божий день, что арестованное имущество будет распродано на торгах в два раза меньше подлинной цены и не покроет сумму долго даже наполовину. А значит судебный пристав придет еще раз и еще... покуда не вытянет из вас всю душу вместе с остатками долга и не передаст его взыскателю. После чего у вас не останется уже ничего, кроме штопанного исподнего белья и фотографических карточек Машеньки Гуляевой в купальне доктора Сульжинского на склоне Северного бульвара в Геленджике. Где в таком случае гарантия, что у несостоятельного должника не появится решимости схватить подвернувшийся под руку кухонный нож и со звериным оскалом наброситься на судебного пристава, олицетворяющего в его глазах все ваши личные беды? Немногим позже, придя в себя и успокоившись, вполне возможно припрятать труп. да таким образом, чтобы его впоследствии невозможно было отыскать. Вариантов не край: от закапывания трупа в дальнем уголке леса до скармливания расчлененного тела свиньям. Когда Воловцов получил из канцелярии судебной палаты затребованную бумагу со списком всех дел и поручений, исполнявшихся Щилкуновым в последнее время, то убедился, что щекотоливых и конфликтных дел у Владислава Сергеевича Щелкунова и правда не имелось. Зато самым последним исполненным поручением судебного пристава было принятие со взыскателя некоего надворного советника Грацианова судебных издержек и обеспечение затрат на ведение дела на общую сумму в 862 рубля 40 копеек. Деньги были весьма внушительные, ведь годовое жалование самого судебного пристава Челкунова составляло 600 рублей. Деньги от взыскателя Грацианова Владислав Сергеевич получил в субботу 9 января, ближе к вечеру. Если учесть... что к себе в служебную конторку не вечером в субботу, ни на следующий воскресный день Щелкунов не наведывался? Стало быть, полученные от Грицианова деньги он хранил у себя на квартире. Не их ли искал господин в усах и двубортной шубе, похожей со спины на Владислава Сергеевича, и воспользовавшейся его ключами? Если это так, то напрашивались ряд вопросов. Сам ли Щелкунов отдал злоумышленникам ключи от своей квартиры, или его кто-то принудил к этому? А потом, кто мог знать из посторонних о лежащей в его квартире столь приличной сумме? И, конечно же, главный вопрос, был ли жив на данный момент Щелкунов?